трезвые периоды он ходил по домам, крыл крыши, клал печи. Отец был мастеровой человек. Может быть, в месяцевые проснулся отцовский ген? Хотя при чем тут ген? Он соскучился. Жаждал всем существом. Хотел вобрать ее всю в свои глаза. Смотреть. Вдыхать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 Волнение ходило в нем волнами. Месяцев впервые подумал, что это слова одного корня. Волны поднимались к горлу, потом наступала знобкая пустота, значит, волны откатывались. Месяцев подергал дверь в корпус. Дверь была заперта, он позвонил, стал ждать. Вышла заспанная, дежурная, немолодая и хмурая. Ей было под пятьдесят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 Они как бы заново знакомились. Логично узнать сначала душу, потом тело, но ведь можно и наоборот. У тел своя правда. Тела не врут. Люля красила глаза и губы по привычке. Косметика делала ее далекой, немножко высокомерной. «У тебя есть дети?» «Дочь. Пятнадцати лет. А тебе сколько?» «Тридцать четыре».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 Может быть, она выбирала между Францией и тем, кому она звонила. А куда именно? В Париж? Спросила она. Юг Франции. Марсель Кан Ницца. Люли никак не реагировала. Почему он решил, что она примет его приглашение? Почему он так самоуверен?